«Разве кто-нибудь пытался понять христиан? Пытался ознакомиться с их учением? Три года тому назад, когда я шел из Неаполиса с в Рим, о, зачем я там не остался? В пути присоединился ко мне некий лекарь по имени Главк, про которого говорили, будто он христианин. Но, несмотря на это, я убедился, что он был добрый и честный человек». Не от этого ли доброго и честного человека ты теперь узнал, что означает рыба? Увы, господин, по дороге в гостинице кто-то ударил почтенного старика ножом, а его жену и ребенка увели работорговцы. Защищая их, я и потерял эти два пальца. Но, говорят, у христиан то и дело случаются чудеса, и я питаю надежду, что они у меня отрастут». «Как так? Ты стал христианином?» «Со вчерашнего дня, господин, со вчерашнего дня. Им сделала меня эта рыба. Видишь, какая все-таки в ней сила. И через несколько дней я буду самым ревностным из ревностных, чтобы они меня допустили ко всем своим тайнам. А когда меня допустят ко всем тайнам, я буду знать, где прячется девушка. Тогда, возможно, мое христианство окажется для меня... Доходнее моей философии. Я также принес обед Меркурию, что если он мне поможет найти девушку, я принесу ему в жертву двух телок одного возраста и роста, которым прикажу вызолотить рога. Меркурий — римский бог торговли, покровитель путешественников, тождествен греческому Гермесу. Выходит, твое однодневное христианство и твоя более давняя философия разрешают тебе верить в Меркурия? Я всегда верю в то, во что мне выгодно верить, и в этом состоит моя философия, которая Меркурию должна быть особенно по вкусу. К сожалению, вы ведь знаете, милосердные господа, какой это подозрительный бог. Он не доверяет обетам даже самых безупречных философов, и, наверное, предпочел бы получить телок наперед, а ведь это огромный расход. Не каждый человек — Сенека. И мне этого не осилить? Но если бы благородный Вениций соизволил в счет той суммы, которую он мне обещал, сколько-нибудь... Хилон, отрезал петрони Необоло. Щедрость Вениция превзойдет твои упования, но лишь тогда, когда Лигия будет найдена, то есть, когда ты нам укажешь ее убежище. Придется Меркурию записать двух телок в твой кредит, хотя я не удивлюсь, что ему не захочется это делать, и в том усматриваю его ум. Выслушайте меня, достойные господа. Мое открытие чрезвычайно важно. Хотя девушку я до сих пор не нашел, но нашел путь, на котором следует ее искать. Вы вот разослали вольноотпущенников и рабов по всему городу и провинции. А разве хоть один доставил вам какую-то весть? Нет. Один я доставил. И больше вам скажу. Среди ваших рабов могут быть христиане, о которых вы не знаете. Ведь суеверие это уже распространилось повсюду и они не помогать вам будут, а предадут вас. Худо даже то, что меня видят здесь. Посему ты, благородный Петроний, прикажи эвнике молчать, а ты, равно благородной Веницей, всем говори, будто я продаю тебе мазь, которая, если помазать ею лошадей, приносит им победу в цирке. Я один буду искать ее». Я один найду беглецов. А вы верьте мне и знайте, все, что я получу вперед, будет для меня только поощрением, ибо вселит надежду на большее и уверенность, что обещанные награды меня не минуют. О да, как философ я презираю деньги, хотя их не презирают ни Сенека, ни даже Музоний или Корнут, а они все же не лишились пальцев, защищая других» и могут сами писать и передавать свои имена потомству. Но кроме раба, которого я собираюсь купить, и кроме Меркурия, которому я обещал телок, а вы знаете, как подорожал нынче скот,